Глава первая «Да где же этот манускрипт? Кислота его раствори!» Я переворачивал сундуки, сбрасывал с полок свитки, высыпал на пол содержимое шкатулок и судорожно шарил взглядом по комнате. Видел же его лет десять назад, ну, может, двадцать. Неужели сперли? Я остановился и осмотрелся в очередной раз. Где же мне его еще поискать? Только на него последняя надежда. Древний друидский манускрипт я стащил у облезлой одноглазой колдуньи с острова Кайс. В нем был записан рецепт одного единственного эликсира под названием «Ликвар двойственности». Именно с его помощью я и надеялся выпутаться из этой ситуации. Внизу... У подножья башни послышался грохот и треск. Пол под ногами вздрогнул, стеклянные колбы зазвенели. Это харпийские негодяи появились внезапно. Смогли таки разломать ворота. Хоть я на них наложил три десятка заклинаний и облил эссенции укрепления. — Где же этот треклятый манускрипт? Я схватился за дубовую кровать и рывком перевернул ее. — Ничего. Полез в камин и, не обращая внимания на сажу, проверил у задней стенки. Еще один мой тайник. Снова пусто. Неужели кто-то стащил? Старик-травник, что носит мне коренья из запретного леса. Да нет, не может быть. Далеко внизу раздался душераздирающий крик. Ага, одна из ловушек сработала. Отлично. Это их задержит на какое-то время. Но если я сейчас же не найду книгу, то... Горгонова безумие. Да я ведь сам его засунул в старую крысиную нору. Там точно никто не додумается искать. Мигом отодвинув кресло, опустился на колени и засунул руку в нору. А вот и он. Небольшую книжонку в кожаной обложке покрывал толстый слой пыли и паутины. Я вытер ее рубашку и, смахнув со стола все лишнее, с благоговением перевернул первую страницу. Почувствовав мою магию, руны загорелись, излучая мягкий золотистый свет. В это время послышался громогласный рык скитальца-пустоши, глинохвостой химеры. Ее я оставил на страже лестницы, приручив с помощью зелья. Так-так, значит, враги преодолели уже половину пути. Нужно торопиться. Следуя указаниям манускрипта, я разложил на стол все необходимые ингредиенты и принялся смешивать их в котле, одновременно подогревая его своей магией до нужной температуры. — Валерион, тебе не спастись! — донесся приглушенный голос. — А, так это же Элидор! — генерал Харпийского царства. Не думал, что он лично придет за мной. Только на прошлой неделе мы с небольшим отрядом лучших имперских воинов вернулись из похода, где здорово проучили харпийских негодяев, поквитавшись за вторжение на нашу землю. С помощью моего взрывчатого зелья, которым воины забросали шатры, мы сожгли больше десятка стоянок кочующих бандитов. Остальное доделали стальные тигры, которых я оживил, используя всего несколько флаконов эссенции жизни. Правда, имперским воинам тоже пришлось потрудиться, прочесывая густые заросли вереска в поисках сбежавших негодяев. Короче, никто не ушел от возмездия. Да, в последнее время я обустроился в приграничье. Рядом на небольшой пограничной крепости вместо которой вдоль границы давно возвели новые укрепления. До ближайшего пограничного поста километров 10, До более-менее крупного города еще больше. глушь, Но мне нравится. Правда, рядом ошиваются варвары, жаждущие отхватить кусок империи. Зато здесь богатый выбор ингредиентов для зелий и никакой конкуренции. Мечта для алхимика-исследователя, каким я всегда хотел стать. Но жизнь диктует свои законы. Я-то думал, что Рейд отпугнет варваров от наших земель, но ошибся. Каким-то непостижимым образом они нашли меня. Скорее всего, их привел следопыт, почуявший мою алхимическую магию. Других объяснений у меня не было. Никто не знал, что я облюбовал развалины старинной крепости. Я выглянул в окно и увидел, что мою башню плотным кольцом окружили харпицы саблями и факелами в руках они жаждали крови <свят> моей крови мало того эти сволочи заблокировали возможность позвать на помощь с ними был шаман варуров боевая магия хромала но вот в определенных областях они были не хуже имперских магов живым мне отсюда не выбраться поэтому вся надежда на эликсир друидов именно он способен решить проблему перенести мое сознание в другое тело. По крайней мере, так утверждала запись в дневнике моего прадеда, который спасся подобным образом. Решив, что и мне подобная страховка не помешает, я 20 лет искал и готовил все необходимое. Я вновь вернулся к столу. По рецепту нужно было растолочь сушеную желчь ящера, но стукка с пестиком затерялась в хламе, наваленном посреди пола. Искать времени не было, поэтому пришлось крошить пальцами, одновременно бормоча заклинания из манускрипта. В следующее мгновение послышался взрыв, затем звон разбившегося стекла. Это явно пострадали витражи. Жаль, красивая была мозаика. Похоже, я переборщил с ловушкой, со взрывчатым порошком. Ну, может, хоть это ненадолго остановит их. Я углубился в чтение. Так, осталось добавить последние два ингредиента. Пепел сожженного манускрипта и все виды жидкостей ущербного организма. С первым проблем не возникло. А вот со вторым... Что значит все виды жидкостей ущербного организма? Во-первых, никакой я не ущербный, а вполне здоровый, крепкий, сильный, могущественный, несокрушимый. Ладно, ладно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Во-вторых, что за жидкости? Ну, допустим, слюна и кровь. Моча? Э, спер? Сейчас точно не до этой жидкости. И как же... Э, про нее забудем. Зато все остальное имеется. «Валерион, ты чего гостей не встречаешь?» Раздалось сразу за дверью. Секунда, и последняя преграда — Между мной и врагами разлетелось на мелкие щепки. Я едва успел прикрыть котел, чтобы в него ничего не попало, иначе даже думать не хочу, что могло бы получиться. В дверях стоял Элидор. Бритоголовый верзила с уродливым шрамом от ожога на левой щеке. Немного впереди, всегда готовый прикрыть хозяина, замерли телохранители. Один целился в меня из зачарованного лука, который никогда не промахивается, Второй криво усмехался и подбрасывал в руке шипастую булаву. Остальных я не видел, но слышал голоса и топот по винтовой лестнице. — Что ж вы без предупреждения? Я бы приготовил вам чего-нибудь вкусненького. Улыбнулся я, положил руку на манускрипт и отправил в него свою энергию. Листы под пальцами начали тлеть. Думаю, не обязательно сжигать всю книгу. Щепотки пепла должно хватить. «Эх, Валерион, Валерион!» — покачал головой Элидор. «Зря ты не послушался меня и не перешел на нашу сторону. Теперь мне придется тебя убить». «А, может, договоримся? У меня есть пилюли для мужской силы. Уверен, твои три стрижены будут довольны?» — ответил я. Сгреб немного из слевших страниц и высыпал в котел. «Гляньте, он варевом занимается!» — воскликнул лучник. «Сейчас и нас подожжет, или еще посрочнее учудит. Кончать с ним надо!» Элидор взмахнул рукой, и, блеснув серебристым оперением, зачарованная стрела полетела мне в грудь. «Горгонова безумия!» Инстинктивно сделав резкий рывок, я откинулся назад спотнулся на поваленную скамью и просто вывалился из окна. Однако стрела все же достигла цели и вонзилась в грудь. Но я пока жив. Хотя, падая с сорокометровой высоты, вряд ли на что-то можно надеяться. А котел я по-прежнему сжимал в своих руках. В общем, чуть-чуть не успел. Как же жаль умирать такой бесславной смертью. Тут я заметил, что зеленая жидкость в котле забурлила, выпуская разноцветные пузырьки. Видимо, капля моей крови попала. Один из пузырьков лопнул у меня на губе. Я слезнул горьковатую жидкость за секунду до того, как ударился на землю. Темнота. «Шурик, жив или помер?» Откуда-то издалека нанес старческий голос. На лоб опустилось что-то холодное. Перед глазами кружилась разноцветная карусель, а в ушах шумело, язык прилип к небу. Веки будто свинцом налились. Неужели жив остался? Не может быть. Или может. «Илидор?» Остановил мое падение с помощью магии, Горгонового безумия. Только не это. Лучше сдохнуть, чем попасть в лапы харпийских варваров. «Эй, вставай, говорю!» Щеку обожгло ударом, и боль горячей лавой всколыхнулась в голове. С трудом разлепив глаза, я увидел над собой сморщенное стариковское лицо. «Ты кто такой?» — Прохрипел я. Но, собственно, голос показался мне чужим о, -хо! о -хо -хо! Сильно же ты, видать, головой ударился!» Неизвестный старик покачал головой. «Говорил же, ступеньки, хлипкие, менять пора. Какого лешего ты полез по этой лестнице? Только глянь, какую шишку набил! Будто вторая голова выросла!» Я с трудом поднял руку. Казалось, она весит несколько пудов. И прикоснулся к голове. Вот это шишка. Надо бы зелье исцеления выпить. Не только кровь останавливает, но и синяки шишками убирает. У меня оставалось еще пару флаконов после похода. Так, надо... Преодолев слабость, я с трудом сел и осмотрелся. Не понял. Где это я? Справа и слева возвышались полки со стеклянными банками, крестяными коробками и ящиками. Сзади прилавок с какой-то странной штуковиной и всякой мелочью, а за ним два больших окна и дверь с колокольчиками. В воздухе витали пряные ароматы. Хм. А пахнет неплохо, почти как у меня в мастерской. Нет, я все-таки вызову скорую. Не хватало еще, чтоб ты дурачком остался. Старик вытащил из кармана какую-то штуковину и принялся тыкать в нее пальцем. «Не надо никого вызывать, я сам себе помогу». Снова этот чужой голос. Почему я разговаривал ломающимся подростковым тембром, а не как обычно? Пошатываясь, я поднялся на ноги и почувствовал, как замутило. «Все ясно. Дело не только в шишке. Все гораздо хуже. Ну, ничего. Эссенция золотой нектар исправит мое состояние». «Мне нужно домой. Старик, у тебя есть лошадь и телега?» «Чего? Какая лошадь?» Он оторвался от своей штуковины и, не понимая, уставился на меня. «Любая. Мне бы только до башни своей доехать. Хотя...» «А где это мы?» На подкашивающихся ногах я добрался до окна. горгонова безумия! Рядом с окном шумом проносились какие-то странные железные повозки, внутри которых сидели люди. Везде стояли дома не намного ниже моей башни. Прохожие были странно одеты, и почти у каждого такая же штуковина, как у старика. А какие дороги! Ровные, прямые, без луж, ухабов, кочек и кучи конского навоза. И вообще, все не так, как в моей империи. Куда это я попал, внучок? Ты меня пугаешь осторожно проговорил старик, взял меня за руку и потянул небольшой мягкой лавке со спинкой. — Посиди, отдохни. Может, чайку хочешь? — спросил он, и тут же еле слышно добавил. — Думаю, от лекарей толку нет. Лучше сразу психушку звонить. Уж они-то знают, как с полоумными обходиться. И тут до меня дошло. Манускрипт. Ликвар двойственности сработал. «Зерцало! Неси, старик, зерцало!» — воскликнул я и принялся ощупывать свое новое лицо. «Однозначно молод. Щетины нет. Только легкий пушок на подбородке и верхней губе. Нос прямой, густая шевелюра». «Ну, чего ты стоишь? Неси, кому говорю. Прислуживай как следует!» — прикрикнул я на застывшего старика. «Шурик! Буйный ты какой-то! Похоже, сам не справлюсь!» — покачал он головой. Придется санитаров звать. Никого звать не надо, выдохнул я. Мне просто нужно привыкнуть и понять, где очутился. Даже не верится, что я успел. Ведь в последнюю секунду пригубил эликсир. Даже вкус этой гадости до сих пор на языке чувствуется. Я посмотрел на руки, задрал рубашку, куда щав. Ну, это можно исправить. Зелье сердца титана поможет набрать мышечную массу наклонился посмотреть на ноги и чуть не свалился от резкого головокружения. «Так-так, нужно срочно заняться здоровьем». «Старик, принеси мне проваренных дождевиков, язык огненной лисицы и тамарийский тмин». «Чего ты заладил, старик-старик? Разве можно родного деда так называть?» Недовольно пробурчал он. От того, что ты перечислил, нас отродясь не было. Выдумал же». Хм, нужно быть осторожнее, а то дед поймет, что я тело его внука занял. Думаю, в любом мире это серьезное преступление. Еще сожгут или четвертуют. В моем мире точно бы сожгли. Не знаю, как здесь заведено». «Ясно одно. Спрашивать у него, что это за мир, точно не стоит. А предшественник, похоже, умер от удара головой. Бывает. Фух, что-то плохо мне, дед». «Голова раскалывается. Нужно бы зелье какой-нибудь приготовить или эликсир?» — жалобно протянул я и приложил руку к колбу. «Так я же предлагал лекарей вызвать!» Он снова схватил подозрительную штуковину. «Нет, нет, не надо», — отмахнулся я. «Сам себе помогу». Не хватало еще свидетелей и общения с местными лекарями. «Пока не освоюсь, лучше меньше привлекать внимания». Тут мой взор упал на полки, от которых веяло травами и пряностями. Хм, наверняка смогу отыскать что-то подходящее. Слушай, дед, принеси-ка мне котел. Велел я и, держась за прилавок, двинулся к полкам. Какой еще котел? Кастрюля есть и тарелка суповая. Он задумался, сморщив и без того морщинистый лоб. Неси свою кастрюлю и воду тоже давай. Я подошел к полкам и принялся друг за другом обнюхивать и пробовать на вкус содержимое банок, коробок, и ящиков, безошибочно определяя свойства каждого продукта. Мои рецепторы работали, как и прежде. Никакой магии, всего лишь опыт. А его, как говорится, не продашь и не променяешь. Вот это подойдет. я поставил на прилавок банку с черными ягодами и двинулся дальше. «Бузина?» — озадаченно спросил старик. На кой черт она тебе? Я не стал отвечать. Все мое внимание было сосредоточено на поиске местных трав с нужными свойствами. И вот это. Я громыхнул жестяной коробкой. Имбирный порошок? Он при простуде хорошо, но чтобы при черепно-мозговой травме помог? Сомневаюсь. Я выбрал еще несколько ингредиентов. И вернулся к прилавку, на котором стояла кастрюля и графин с водой. Первым делом нужно подогреть воду и, поддерживая постоянную температуру, добавить в определенном порядке все травы и порошки. Я налил воду в кастрюлю и приложил к ней ладонь, отправляя энергию. «Гаргонова безумие! Где моя мана?» Воскликнул я и, закрыв глаза, обратился к своему источнику. Энергии почти не было, лишь на самом дне, совсем немного... Будто два дня без перерыва готовил эликсир бессмертия. Самый энергозатратный из всех, что я когда-либо делал. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Саша, садись, садись. Что-то ты совсем плох. Обо всем позабыл. Напряг дед внимательно и немного настороженно, глядя на меня. Фух, ладно. С этим позже разберусь. Горелка есть? «На кой чёрт тебе горелка? Что ты еще удумал?» — возмутился он. «Нужно вскипятить воду и приготовить отвар», — ответил я, и поднос, чтобы старик не слышал, добавил. «Но я не уверен, что без маны смогу сделать то, что задумал. С помощью своей способности и магии я мог вытягивать из любой субстанции нужные мне элементы и усиливать их. Но теперь... Да, без маны будет туго». «Откуда в моей лавке-горелке горелки — буркнул дед. «Могу чайник вскипятить». «Неси чайник. В нем сделаю отвар», — оживился я. Старик бросил на меня задачный взгляд и торопливо двинулся вглубь лавки. Я ожидал, что чайник будет медный, с длинным, тонким, изогнутым носиком, но старик поставил передо мной какой-то белый прибор с кнопками. О, Чего уставился? Делай, что хотел!» — поторопил старик. — Скоро лавку будут закрывать. И откуда ты этого понабрался? Опять в отцовские дневники заглядывал. Я кивнул, хотя понятия не имел, о чем он говорит. Повертев прибор в руках, я так и не понял, как им пользоваться. А память паренька упорно молчала. — Ты открой, а я травы засыплю, — попросил я и взял кастрюлю. Говорить о том, что я не умею пользоваться этой штукой, очень рискованно. А я жить хочу». Старик раздраженно выдохнул и нажал одну из кнопок. Крышка откинулась. Я засыпал внутрь травы и залил водой. «Теперь вскипяти», — велел я. «Еще чего. Сам включи. он розетка под боком». Кнул он пальцем в разъем на стене. «Думаешь, если головой ударился, то я тебе прислуживать буду?» У меня третий день спину ломит! От тебя помощи не дождешься!» «Не волнуйся, старик! Вылечу я твою спину!» Пообещал я, рассматривая провод чайника с штырьками. Вдруг перед глазами мелькнуло воспоминание, и я понял, что нужно сделать. Вотнул штырьки специальный разъем и нажал кнопку на чайнике. Вскоре вода зашумела. «Не знаю, как здесь все устроено, но мне уже нравится!» Чтобы нагреть воду без маны, даже печь не надо разжигать. Удобно. Доводить до кипения ни в коем случае нельзя. Иначе нужный мне эфир растений распадется. Открыл крышку чайника и полез с него пальцами, чтобы измерить температуру. — Какого лешего ты творишь? — воскликнул старик и отдернул мою руку. — Свариться хочешь? — ответить я не успел. Дверь резко открылась, и в лавку зашла пожилая пара. Старик поспешил к ним навстречу, а я укунул палец в воду и тут же выключил чайник. Уже перегрел, даже палец обжег. Под прилавком нашел кружку и осторожно перелил отвар, пока он не превратился в бесполезную жижу. Не спеша, подтягивая зелье, я внимательно посмотрел на пару. Женщина выглядела встревоженной, а мужчина был бледный, тяжело дышал и весь покрылся испариной. Григорий Афанасьич, у вас, говорят, хороший успокаивающий чай есть. «Продайте нам грамм 200 попросила она, поддерживая мужа под руку. «У Миши с самого утра сердце болит. Тут чай не поможет. Лучше к лекарям обратиться», — покачал головой старик. «Нельзя. Еще за лечение перелома не расплатились. И так долгов выше крыши. Чай попьет и легче станет», — она погладила мужа по плечу. «У меня нет лекарственных способностей, но даже я понимаю». Если не оказать помощь, человек умрет. Судя по тому, что я уже успел увидеть, это обычная лавка чая и специй. А не специальный, лекарственно-алхимический пункт. Светлана, ромашковый чай тут не поможет. Нужен артефакт для лечения сердца. Давайте я лекаря вызову. Расплатитесь со временем, продолжал уговаривать дед. Григорий Афанасьевич, мы с такими тратами скоро без крыши над головой останемся. Женщина вскрипнула, но сдержалась и не зарыдала. «Продайте мне свой самый хороший успокаивающий чай. Пожалуйста». «Да, упрямая мадам. А мужику все хуже, он уже пошатывается. Похоже, в этом мире целители дорого стоят, раз даже при таких проблемах к ним не обращаются». «Ну, что ж, попробую помочь. Хотя без мамы будет непросто». Попадалась мне в одной из коробок трава, которая сердцу поможет. «Я могу приготовить сердечный отвар», — подал я голос. Все трое с удивлением уставились на меня. «Что ты там еще придумал?» — процедил старик сквозь зубы. «В лавке есть все необходимые ингредиенты. Справлюсь за несколько минут», — продолжал я, игнорируя ошарашенный взгляд деда. Он явно хотел разразиться гневной тирадой, но свидетели сдерживали его пыл. Я же смотрел на женщину, ожидая ответа. «Да, да, пожалуйста, приготовь», — с надеждой проговорила она. Пока дед устраивал больного на лавке у окна, я быстро нашел все необходимые травы и смешал их. «Ты что удумал? С каких пор ты отварами начал заниматься?» — прошипел дед, когда вернулся ко мне. «Неважно», — отмахнулся я. «Главное, что ты сможешь больше заработать на отваре, чем на ромашковом чае». Это объяснение немного утихомирило разгневанного старика, хотя его подозрительность никуда не исчезла. Он быстро полоснул чайник и принес еще воды. Я подогрел отвар до нужной температуры, дал пару минут травам настояться и перелил чистую кружку. Пока женщина поила мужа отваром, старик тнул меня пальцем в бок и раздраженно прошептал. «Признавайся, Шурик, опять в отцовские дневники лазил, а я ведь запрещал тебе их открывать». «Если кто узнает, что ты его дело продолжаешь, не сносить тебе головы!» «Никуда я не лез!» — возмутился я тихо. Но его слова заставили меня задуматься. Что это за дневники такие, и почему их запрещено открывать? «Похоже, в этом мире надо быть очень осторожным с алхимией. И что значит не сносить головы? Казнят тут алхимиков, что ли?» «Михаил, как вы себя чувствуете?» — обратился дед к мужчине когда тот выпил весь отвар и с облегчением прислонился к стене. «Лучше!» — пивнул он. «Даже дышать стало легче. И сердце не так сильно колотится. Что это за чай такой? Смесь трав. Стоит дороже, чем успокаивающий чай, но гораздо эффективнее», — пояснил старик. «Настоящий торгаш. Сам же был против, а теперь расхваливает, чтобы побольше заработать. Куплю грамм двести...» Вдруг снова поплохеет, — кивнул мужчина. Пока я выбирал травы и отсыпал нужное количество, дед взвешивал их на весах и подсчитывал стоимость. — Спасибо вам большое. Мы знали, что вы нам поможете. Женщина расплатилась и забрала пакет с готовой смесью. — Только вы это... — Молчок, — полголоса проговорил дед. — Сами знаете, нам запрещено аптекарским делом заниматься. «Разве это аптекарское дело?» Удивленно приподняла она бровь. «Мы же у вас просто чай купили». «И то верно», — с облегчением выдохнул дед. «Хм, а вот это уже интересно. Какое отношение к аптекарскому делу имеет обычный лавочник? Надо бы все выяснить, и как можно скорее». Пара попрощалась и двинулась к выходу. Вдруг у самой двери ноги мужчины подкосились. Он охнул и грузно свалился на пол. «Миша, что с тобой?» Женщина выронила пакет и опустилась на колени рядом с мужем. «Он не дышит!» Старик подбежал к мужчине и приложил ухо к его груди. «Сердце не бьется!» Еле слышно выдавил он и посмотрел на меня. В его глазах плескалась паника. «Горгонова безумия! Кажется, я его убил!»